«Корпорация и ее персонажи». Characters and the corporation. «Сколько помню себя, я любил радио». Особенно разговорные передачи, которые можно было услышать только по национальному вещанию BBC, получившему позже название «Радио 4». На протяжении всей моей бессонной юности я каждый день слушал этот канал, вплоть до передачи государственного гимна, а затем настраивался на зарубежное вещание BBC. меня создала Англия», — говорит о себе Энтони Фаррент в романе Грэма Грина, этими словами и названным. «А Англия создала и меня». Посредством радио, вещавшего в длинноволновом диапазоне на 1500 метрах, написанная мной для журнала Арена статья о зарубежном вещании начиналась так: Зарубежное вещание BBC. Программа новостей у микрофона Роджер Коллинж. Теплый, кажущийся коричневатым голос изливается из бушхауса, точно мед из кувшина, густой и звучный на длинных и средних волнах, для радиослушателей нашей страны или веселый и шипящий на коротких для сотен миллионов англоязычных жителей мира, ради которых отражаемый атмосферы сигнал передается от одной радиотрансляционной станции к другой, пробиваясь сквозь бури ионосферы, и грубую толчею сотен тысяч сигналов зарубежных станций, чтобы прозвучать свежим и потрескивающим на столе какой-нибудь далекой веранды. О, быть сегодня в Англии, когда ее уже нет! Парафраз первых строк стихотворения Роберта Браунинга «В Англии весной» «Быть сегодня в Англии, в этот день апреля» Перевод Маршака В Англии никогда не существовавший, создаваемый в эфире одним только выговором, мелодиями маршей и мейотической, самоуничижительной манерой, которая при всей ее обманности способна превзойти нахальством и наглостью даже сам Диснейленд. Вещание Мэри Поппинс. Обаятельный в его скучной суровости, радостный в его строгой рутинности и неисчерпаемости ресурсов, подмигивающий деспот, который реализует самую потаенную нашу фантазию тем, что просто стоит на своем месте, хоть времена давно уже переменились. Ах, как я его люблю! Уверен, в то время я знал, что именно подразумевалось мной под обманностью зарубежного вещания. Истина состоит, однако же, в том, что я и поныне отдаю радио предпочтение перед телевидением. Присущая радио-4 смесь комедии новостей, документалистики, драмы, журнала, викторин и причудливых дискуссий уникальна. Именно она сыграла главную роль в становлении моих взглядов и повадок. Я рос под звуки полных теплой самоуверенности и спокойной властности голосов би би от которых подрагивала тканевая обивка лампового радиоприемника, произведенного компанией «Буш», «Фергюссон», «Робертс» и «Пай». В одном из самых первых моих воспоминаний я сижу под стулом матери в нашем чешемском доме. Она печатает на пишущей машинке, а на заднем плане звучат голоса из арчеров, обсуждающие достоинства и недостатки разных пород молочного скота. Один из самых долгоиграющих радиосериалов в истории радио стартовал в 1951 году. Продолжается и поныне, рассказывает о жизни и трагикомических перипетиях в судьбе семейства из сельской Англии. Каждая новая серия арчеров — предваряется небольшой заставкой о событиях в предыдущих сериях, и голосом Арчеров сейчас является голос Стивена Фрая. Моя музыка, мое слово. Вставить слово. Конец недели, начало недели. Любые вопросы, любые ответы. Двадцать вопросов. Не говори гоп. Думайте, братцы. Мозг Британии. От нашего собственного корреспондента. Юбочный канал. Досье на четверых. Вашим путем. Мир как целое. Сегодня. Некролог. Вы и все ваши. Женский час. Письма из Америки. Тот самый Джек Де Манью. Люди из министерства. Вопросы садовода. Метод Беркеса. Джейсон объясняет. британская викторина. Минуточку. Простите, не понял. Пластинки необитаемого острова и сотни иных радиопьес, комедий, викторин, рубрик развлекали, изумляли, обогащали, бесили, информировали и распаляли меня с раннего возраста. Думаю, что и голос мой гораздо большим обязан микрофону би и запыленному медленно, прогревавшемуся ламповому Малларду, чем выговору и интонациям членов моей семьи, друзей и школьных приятелей. Подобно тому, как в моей писательской манере, если это можно назвать манерой, ощущаются усердно обсосанные кости Вудхауза, Уальда и Во, так и интонации Джона Эбдена, Роберта Робинсона, Фрэнклина Бубенчика, Энджелманна, Ричарда Прохвоста Мердека, Дерека Гиллера, Маргарет Говард, Дэвида Джекобса, Кеннета Робинсона, Ричарда Бейкера, Энтони Квинтона, Джона Джулиуса Норриджа, Алистера Кука, Дэвида Джейсона, Брайна Джонстона, Джона Тимпсона, Джека Деманью, Стива Рейса, Френка Мьюера, Дениса Нордена, Никласа Парсонса, Кеннета Уильямса, Дерека Ниммо, Питера Джонса, Нельсона Габриэла, Дерека Купера, Клайва Джекобса, Мартина Манкастера и Брайана Перкинса пропитали мой мозг. И все мое существо до такой степени. Но ну, вот как соединение тяжелых металлов. загрязняя окружающую среду, проникают в наши волосы, кожу, ногти и ткани, что стали частью моего и телесного, и эмоционального, и интеллектуального я. Каждый из нас есть сумма бесчисленных влияний. Мне нравится верить, что на меня оказали большое воздействие Шекспир, Китс, Диккенс, Остин, Джойс, и. Эллиот, Одан и иные великие благородные гранды литературы. Однако правда состоит в том, что они скорее дальние родственники, дядюшки и тетушки, от которых я получал пять фунтов на Рождество и книжку на день рождения. Между тем, как «Радио 4» и зарубежное вещание BBC были мне матерью и отцом, повседневным моим соседством и постоянным примером. По-моему, я с самого раннего возраста был бы только рад возможности поработать всю жизнь на радио. Даже став директором или комментатором, я уже был бы счастлив. Это чистолюбивое устремление подкреплялось и неприязнью к моему лицу и телу. Я обладал, как гласит старая усталая шутка, необходимыми для радио внешними данными. Диктором и комментатором ни костюмы, ни грим не требуются. Человеку, верящему, что любая попытка приукраситься, лишь привлечет внимание к его безобразным недочетам, жизнь перед микрофоном не может не представляться идеальной карьерой. Мое первое появление в бродкастинг-хаусе, доме радиовещания BBC на «Портленд Плейс», Пришлось на начало 1982 года, когда я сыграл роль вымышленного репортера службы новостей в программе «Радио-1», называвшейся, по-моему, «Б-15». Все подвальные помещения бродкастинг-хауса носили обозначение «Б-Х», и я, ей-богу, не могу припомнить, какой именно «Х» дал этой программе ее название. Во всю ее недолгую жизнь ведущим b 14 или b 12 или как она там называлась, оставался Дэвид Малыш Дженсен, добродушный канадский диск Жокей, бывший, если верить одному моему знакомому, который хорошо разбирается в этих вещах, наименее неприятным ведущим программы Top of the Pops за всю долгую историю ее существования. У моего персонажа Б. бишь ее, Бевиса Марчента, имелась собственная небольшая рубрика, именовавшаяся тема постоянства и представлявшая собой довольно очевидную пародию на другую программу «Радио 1», назойливую, тривиальную, обладавшую изрядным самомнением постоянную тему. Через две недели после моего прихода в эту программу Маргарет Тэтчер — отправила на Фолклендские острова войска, которые надлежало вернуть эти земли Британии, а еще через неделю меня из эфира выперли. Мою пародию на Брайана, Ханрахана и прочих сочли неуместной. Я выкрикивал ее над работавшей электрической сбивалкой для яиц, имитируя ведущийся из вертолета репортаж с места событий. На самом-то деле я посмеивался над манерами напыщенного якобы мужественного репортера, а не над опасностями, которым подвергались солдаты, однако понять столь сложное различие дуракам всегда было не под силу. Шла война. Я пытался шутить и, стало быть, демонстрировал презрение к жертвенности и храбрости наших воинов. Легкомыслие, равноценное государственной измене — Семь минут прекратить. Думаю, сейчас это злит меня сильнее, чем злило в то время. Напыщенность и гневливость разрастаются к старости, как волосы в ноздрях и ушные мочки. Вскоре после кончины, темы постоянства, мне позвонил и пригласил на Радио четыре в свою программу «Ночной Шерлин», продюсер BBC Ян Гардхаус». Нед Шерин был хорошо знакомым радиослушателем, человеком, который начинал как телевизионный продюсер на канале ATV Вэлла Парнелла, а затем перешел в BBC. К тому времени наиболее известное из его достижений называлась «Это была неделя, которая была». шедшее в прямой трансляции комедийное шоу, которое породило сатирический бум и вывело в люди Дэвида Фроста. С тех пор Недвин, как я любил его называть, дал миру в Помпеи бок о бок с Сонтхаймом и множество передач, сделанных совместно с Кэрил Брамс и другими. Юрист по образованию, он славился любовью к переулку жестяных кастрюль с мачным слухом, и миловидным юнцам, район магазинов грампластинок и музыкальных издательств. Юридическое образование Шерин получил в лондонском Эксетер-колледже, однако мальчиком учился в заведении, имевшем самое роскошное в мировой истории название — Соммерсодской школе Сексис. Я полюбил Неда сразу». Он походил на строгую тетушку, которая, слегка перебрав Джина, сразу же начинает подмигивать и хихикать. Идея ночного Шеррина состояла в том, чтобы каждую неделю приглашать на передачу двух известных людей гостя и гостю, над которыми затем будут посмеиваться и подразнивать их Нет и компания молодых остряков, одним из которых предстояло стать мне. Нет называл нас своими. младо-турками. От ночного Шеррина отпочковалась, по причинам которых я и ен гардхаус припомнить не можем. Шоу, и так вернемся к Неду. Оба шли в ночное время и в прямой трансляции. Предварительно все мы встречались с высокими гостями за ужином в отеле «Сент-Джордж», совсем рядом с бродкастинг-хаусом. По словам Иена Идея заключалась в том, чтобы Нет присматривал за гостями очередной недели и удерживал их в состоянии относительной трезвости. Стратагема с треском, проваливавшиеся в случаях Дэниела Фарсона и Жа-Жа Габур. Дэниел Фарсон, 1927-1997, британский сценарист, режиссер, 1950-начале 1960-х, бывшей чрезвычайно популярной фигурой на телевидении. Жажа жа, -жа Габор родилась в 1917-м американская киноактриса венгерского происхождения с очень долгой и успешной карьерой. С возрастом, когда ее перестали приглашать в кино, Жажа жа, -жа Габар с успехом переключилась на телевидение, где до самого недавнего времени снималась в комедийных фильмах. После недолгой жизни, и так вернемся к Неду, его сменила передача «Экстра драй Шеррин», формат который, сколько я помню, мало чем отличался от прежнего. В ней то ли была живая музыка, то ли ее не было, или, может быть, гостей стало не двое, а трое. «Экстра драй Шеррина» хватило всего на один сезон, после чего Йен пригласил меня в новую программу, продолжавшуюся «Сто минут» и называвшуюся иллюстрированное приложение. Шерин в ней не участвовал. Как указывает название, это был воскресный журнал, состоявший из множества рубрик, одно из которых отдали в полное мое распоряжение. Каждую неделю я исполнял монолог нового персонажа, агента по недвижимости, архитектора, журналиста. Всей галереи мне уже не припомнить. Фамилии я давал им по названиям Норфолских деревень, поэтому в памяти моей сохранились Саймон Малбартон, Сэнди Кримшлем и Джеральд Кленчортон. Увы, наши гонорары ясно показывали, что мир ценит радио не так, чтобы очень высоко. Я вырос, слушая, как Кеннет Уильямс и другие жалуются комично. подрагивающими голосами на унизительно малую плату, которая предлагается им за их услуги и очень скоро сам убедился, что по сравнению со своим нахальным младшим братом, телевидением, сэр Радио живет в скудости и одевается в отрепье. Меня это не волновало. Я готов был работать и за даром. А вот убедить Ричарда Армитажа в том, что часы, которые уходили у меня, на сочинение монологов и чтение их перед микрофоном, на исполнение ролей в комедиях и драмах и на гостевое участие в викторинах не потрачены впустую, что вся эта работа не унижала, как ему, похоже, казалось, мое достоинство, было трудновато. Если говорить лишь о деньгах, радио есть бедный родственник телевидения, Однако в том, что касается глубины и доверительности отношений со слушателем, оно родственник как раз богатый. Сценарист Тони Сарчет и режиссер Пол Мэйхью Арчер попросили меня сыграть роль серьезного, проводящего разного рода расследования журналиста Дэвида Лендера в их новой серии комедийных передач «Специальные изыскания». По сути дела, передача представляла собой пародию на «Контрольную точку», очень популярную программу «Радио 4», героем которой был доблестный новозеландец Роджер Кук, каждую неделю представлявший результаты проведенного им расследования какого-нибудь мошенничества, надувательства или обмана. В первой части программы перечислялись беды и горести тех, кого обманули и обобрали. Людей, чьи дома приходили в негодность после того, как их стены покрывали дорогой штукатуркой с гравием, неумело и из рук вон плохо. Людей, которых одурачили, уговорив купить в складчину несуществующую виллу. Людей, вложивших деньги в... Да мало ли существуют на свете способов, позволяющих стричь под ноль невинных овечек. Способов, к которым прибегают... Бесчетные негодяи. Перепалки с в дверях собственных их домов и составляли вторую, особенно захватывающую часть программы. Гневливые жертвы разоблачений Роджера Кука издевательски высмеивали его, оскорбляли, гнали толчками и пинками из домов, а то и попросту били. с Специальным изысканием Почти не приходилось преувеличивать что-либо в историях уже рассказанных Роджером Куком и его последователем Джоном Уэйтом, создавшим программу «Лицом к фактам». За три года мы сделали четыре сезона нашего шоу, а затем Роджер Кук перебрался на телевидение, и мы последовали за ним, сняв для канала 4-6 эпизодов, объединенных названием С вами Дэвид Лендер. На этих съемках мне приходилось напяливать совершенно чудовищный белокурый парик. Когда же моя рабочая нагрузка стала слишком тяжелой, чтобы позволить мне сниматься во втором сезоне, меня заменил Тони Слаттери, а шоу переименовали «С вами Дэвид Харпер». Одна из приятных сторон Записи изысканий на радио, кроме отсутствия необходимости носить парик и думать о своей наружности, состояла в работе с актерами, игравшими жертв и мошенников. Брэнда Блеттин, Гарри Энфилд, Дон Френч, Эндрю Сэчс, Фелисити Монтегю, Джек Клаф, Джанин Дувицкий и многие другие приходили в студию и показывали себя во всем блеске. На самом деле, в студию. Это не совсем точно. Для достижения звукового правдоподобия Пол Мэйхью Арчер нередко выводил нас на улицу, на крышу бродкастинг-хауса, загонял в чуланы, где держали швабры и ведра уборщицы, в столовые, офисы, коридоры и прихожие. Это позволяло ему и звукоинженеру создавать подлинный тон и атмосферу сцены. Запись радиопьесы на натуре — дело не очень распространенное, и возникавшее при этом настроение из разряда «Сэр, сэр, такая хорошая погода! Может, проведем урок на улице?» делала эфирные сеансы настолько веселыми, насколько это вообще возможно. Между тем, иллюстрированное приложение прекратило свое существование, и Иен пригласил меня принять участие еще в одной «шириняде», На этот раз, в шедшем субботними утрами в прямом эфире, шоу «Незакрепленные концы» или «Недокрепленные концы», как предпочитали именовать его участники шоу. За многие годы ими успели стать Виктория Мезер, Кэрол Тэтчер, Эмма Фрейд, Грэхэм Нортон, Артур Смит, Брайан Сьюэлл, Роберт Элмс и Виктор Льюис Смит. Формат всегда оставался одним и тем же. Вокруг накрытого зеленой бязью стола рассаживались постоянные участники передачи и пара приглашенных писателей, актеров или музыкантов, желавших рассказать о своих новых работах. Нед открывал передачу монологам, в котором юмористически излагались новости недели. Он неизменно благодарил автор монолога в первые годы существования передачи. Таковыми были, как правило, Нейл Шент и Алистер Битон, напарники Неда по двум сатирическим переработкам произведений Гилберта и Салливана, Йоланта налогоплательщика и столичный Микадо, «Шумный сатир», на противостояние Кена Ливингстона и Маргарет Тэтчер. В середине 80-х сочинения эти неизменно сопровождались бурными аплодисментами публики. Затем Нет, представлял какой-нибудь сюжет, заранее записанный одним из постоянных участников передачи. Насколько мне известно, Кэрол, вы провели исследование этого явления, верно? «Ну, нет. отвечала Кэрол и произносила несколько вводных слов о своем сюжете. «Эмма, вы решились встретить рассвет на Бичи чтобы увидеть все своими глазами, ведь так?» «Ну, нет!» Эмма, Кэрол и Виктория, которых я окрестил «ну Нетками, проработали в этой программе дольше всех остальных ее участников. Моим вкладом в незакрепленные концы стали монологи самых разных персонажей, примерно таких же, как в иллюстрированном приложении. Однажды я прочитал в газете статью об ученом-муже, которому пришлось часами и часами смотреть телевизор, чтобы затем составить отчет о том, наносят или не наносят телепрограммы ущерб британской публике и в особенности молодежи. В те дни много говорили о зле, которые рождают присутствующие в полицейских сериалах сцены насилия, об их вредоносном воздействии на впечатлительную юность, по причинам, которые теперь вообразить затруднительно главным злодеем и олицетворением всего дурного, был назначен сериал «Старский и Хач Чрезвычайно популярный американский сериал середины 1970-х годов про полицейских в штатском. «Милейший мистер Гардхаус, как прозвал Иена Нет, предложил мне написать что-нибудь об ученом, вынужденном смотреть телевизор. И я в ту же пятницу отстучал на машинке, а в субботу прочитал в эфире монолог профессора Дональда Трефузиса, экстраординарного члена колледжа Святого Матфея, Кембридж», Филолога и заведующего королевской кафедрой сравнительной лингвистики, которого и вправду ужаснуло царившее на британском телевидении насилие. Его повергло в дрожь и судороги насилия, которое совершали над его чувством и чувствами легко уязвимого молодого поколения телезрителей Нойл Эдмонс, Терри Воган и прочие. «Поблагодарим же благие небеса», — говорил он в заключение, — «за веселые сцены драк и столкновений автомобилей, сцены, в которых переодетые полицейскими актеры делают вид, будто полят друг в друга, без невинных увеселений подобного рода телевидение, наносило бы нашей молодежи один только вред и совершенно нестерпимый». Ирония, достойная, как мне представляется, — парового катка, но поскольку она исходила из сварливых уст, живавшего слова неопрятного дона, слишком старого, чтобы заботиться о том, кого он может обидеть, монолог слушатели приняли хорошо. Во всяком случае, достаточно хорошо для того, чтобы я счел возможным сохранить этого персонажа и попробовать сочинить для него что-нибудь в том же духе и на следующей неделе. И скоро Трифузис стал почти единственной моей еженедельной личиной. Его выступления предварялись коротким вступительным словом, уверявшим слушателей, будто я, Стивен Фрай, съездил в колледж святого Матфея, дабы записать речи Трифузиса прямо у него на квартире. Понемногу на имя профессора ручейком потекли письма поклонников. «Один же монолог», в коем он яростно обрушивался на поразившее наше образование увлечение под названием «Родительская власть», обратил этот ручеек в поток из сотен писем, большая часть которых содержала просьбу прислать текст этого выступления или беспроводного эссе, как предпочитал называть их профессор. Возраст Трифузиса – Его умеренность и авторитет позволяли мне быть более неучтивым и свирепо-сатиричным, чем если бы я говорил от своего имени. Британцам и особенно принадлежащим к среднему классу слушателям «Радио 4» такое нравится. Человек молодой, остроумный и сердитый их раздражает. Они орут. на приемнике требуя чтобы он вел себя поуважительнее и осыпая его рекомендациями которые являются духовными и интеллектуальными эквивалентами призыва пойти наконец и постричься по человечески однако дайте выразить те же самые чувства да еще и слово в слово благородному представителю ученого мира этой комбинации джи э мура Бертрана Рассела и Энтони Квинтона, и слушатели будут смеяться, доколик, да колик, и удовлетворенно урчать. Последующие 4-5 лет я держал незакрепленные концы на диете, почти исключительно состоявшей из стрифузиса, лишь время от времени появляясь в обличии другого героя. У Неда любимой альтернативой профессора была леди Сбрендинг. Сумасшедшая старушка а Диана Купер. Леди Диана Купер, викантесса Норриджская, 1892-1986, английская актриса и светская львица. В ее голосе интонации Эдит Эванс сочетались с интонациями учительницы приготовительной школы. Эдит Эванс, 1888-1976, одна из ведущих комедийных актрис Британии своего поколения. Надеюсь, вы не против того, что мы устроились именно здесь? В моем возрасте начинаешь проникаться привязанностью к сквознякам. Я знаю, люди молодые ужасно чувствительны к холоду, а мне он скорее по душе. Вот и прекрасно. Да, она очень мила, не правда ли? «Хотя подушкой я бы ее называть не стала. У нее и ей подобных есть названия более распространенные. Пекинессы. Нет-нет, ничего. Она была уже совсем старенькая. Вы просто бросьте ее в огонь, хорошо?»